Глава 29. На следующий день Аллея Хогана, Академия ФБР Куантика, штат Вирджиния. Стоять, ФБР! Нина навела пистолет на преступника, схватившего банковскую служащую. Злоумышленник приставил дуло к голове жертвы: Бросай оружие! крикнула Геррера. Сначала она собиралась незаметно подобраться к грабителю, но тот не оставил ей выбора. Он взял заложницу. Бесцветные глаза воздрились на Нину. «Опусти пушку, или девчонка умрет. Клочковатая борода и каштановые космы придавали грабителю неопрятный вид. Нина мысленно окрестила мужчину неряхой. «Быстро!» В таких случаях переговоры — лучший выход. Но в них она была не мостак. По счастью, в напарнике ей достался психолог. Она осторожно покосилась на Уэйда, притаившегося за стеной фойе. «Он разговорит грабителя, а я продумаю следующий шаг», — подумала Нина. А если профайлер не заставит неряху сдаться, то хотя бы отвлечет. Нина незаметно кивнула Уэйду, взглядом намекая о своих планах. «Я специальный агент Джеффри Уэйд», — представился напарник, привлекая внимание неряхи. «Давайте поговорим, пока все еще не зашло слишком далеко, пока никто еще не пострадал». Грабитель крепче стиснул жертву. «Делай, как я сказала, а то пострадает!» Нина медленно шагнула в сторону, не опуская глок. «Ты чего творишь?» — возмутился преступник. «Уходит с линии огня», — объяснил Уэйд успокаивающим голосом. Профайлер весьма прозрачно намекал, что Нина покинула укрытие. Она нарушала инструкцию, а напарник пытался ее сдержать. «Нечего красться за спиной», — возмутился неряха. «Пусть вернется, чтобы я ее видел». Пока грабитель обращался к Уэйду, Нина сосредоточилась на заложнице. «Похоже, латиноамериканка». в голове созрела идея. Ставки были высоки, но Геррере выпала прекрасная возможность спасти жертву. Она медленно, ровно выдохнула и чуть придавила спусковой крючок указательным пальцем. Потом бросила взгляд на заложницу и крикнула. «Ага, че На одно страшное мгновение женщина замерла, раскрыв рот. Затем рванулась вперед, когда Нина выстрелила. Секунду спустя и неряха, и заложница упали на пол, покинув линию прицела. Уэйт выбежал из укрытия. «Геррера, к чему это было?» Неряха пристал и стянул шлем. «Ух, больно!» — потёр лоб. «Я думал, вы не будете стрелять». «И не должны были», — выступил из угла специальный агент Денбри, инструктор Академии ФБР. Геррера помешала переговорам вопреки сценарию. Инструкторы тренировочного центра в Куантика организовали упражнение имитацию на аллее Хогана. На обширной территории Академии растянулся бутафорский городок с фасадами магазинов и других зданий. На сегодняшнем занятии местные актеры изображали грабителя и заложницу в сооружении банк Хогана. Актеры в шутку прозвали его «магнитом для воров», ибо тренировки там проходили постоянно. Нина подняла защитные очки. «Выпала возможность, и я ею воспользовалась». Она показала на актёра, с трудом поднявшегося на ноги. «Выстрел был на поражение. Грабитель не успел бы ранить заложницу». «Неизвестно», — возразил Денбри, скрестив руки. «Суть в том, что агент Уэйт не знал о ваших намерениях. Вы действовали сами по себе, не уведомив напарника. Он не понимал, как реагировать». Все повернулись к профайлеру. Тот пожал плечами. «Геррера, я не понял ваш замысел. Я пытался убедить грабителя отпустить заложницу и сдаться». Ей действительно не терпелось поскорее закончить. Неужели отвлекли мысли о вчерашнем открытии? Узнав правду, Нина уже не могла уснуть. Она не успела ничего обсудить с командой перед началом упражнения, а нервы были натянуты до предела и без напряженной тренировки. Денбри строго взглянул на Нину. «Теперь понимаю, почему старший спецагент Бакстон попросил нас писать сценарии. Без них вам в оперативной работе не задержаться». Нина засунула в кобуру специальное тренировочное оружие и посмотрела в окно. Через стеклянные двери в банк вошли Брэк и Кент. «Неплохой выстрел!» — отметила сотрудница киберотдела. «Незачем ее хвалить!» — отрезал Денбри. Она покинула укрытие, не смогла договориться с напарником и сорвала переговоры. «Но выход найден, разве нет?» — возразила Нина и показала на актеров. «Заложница выжила. Полный успех». «Можно выйти за рамки Геррера, а можно и рамки переломать и картину испортить». Денбри обратился к женщине, игравшей жертву. «Полагаю, она велела вам пригнуться на испанском?» Так кивнула, и Денбри продолжил распекать Нину. «А как вы поняли, что заложница говорит по-испански, а злодей нет?» «Никак, просто ткнули на обум!» Денбри кивнул. «Мы используем имитационное оружие вместо настоящего». К счастью, заложница выполнила вашу команду, но субъекту хватало времени спустить курок. Нельзя знать наверняка. Будь в пистолете обычные пули, погиб бы человек, — он показал на актеров. Два трупа. Такой себе полный успех. А всего-то нужно было следовать регламенту. Кент встал между спорящими и сперва обратился к Денбри. Иногда обстоятельства требуют нестандартного подхода, другого образа действия. Замечания Кента имели вес. Все были в курсе его прошлого. Он обладал куда большим опытом в тренировочных и реальных сражениях, чем все присутствующие. И не польстили слова коллеги, но тут он взглянул на нее. «Только не в этот раз. Понимая, почему вы решили выстрелить, и все равно не стоило покидать укрытие». Самодовольная ухмылка Денбри взбесила Нину. Она уже открыла рот, однако Кент не закончил. Над командными навыками тоже следует поработать. Еще бы он это не упомянул. Нина привыкла играть в одиночку. Она с детства полагалась только на себя, а четыре года в полиции научили ее действовать самостоятельно и принимать решения по обстановке, не лучшее качество для работы в команде. Потому мы и здесь, Уэйд убрал пистолет в поясную кобуру. Нужно приладиться друг к другу. понять, чего мы друг от друга ожидаем и научиться предсказывать следующие шаги напарника». «Предсказываю одно. Геррера всегда сумеет набрать зад», — засмеялась Брэк. Итак, Нина поспешила с выстрелом. Два года в бюро еще не полностью изменили ее мышление. Агент ФБР должен методично вести расследование, привлекать все доступные ресурсы, тщательно прорабатывать каждую версию, вносить вклад в общее дело». Как самая младшая по возрасту и рангу, Нина воздержалась от дальнейших пререканий. «Я поработаю над командными навыками». Денбри довольно кивнул. «Мы тоже напортачили», — признала Брэк, показав пальцем на Кента. Они работали отдельно, по другому сценарию. Инструктор устало вздохнул. «Ладно, заканчиваем. Я сообщу старшему спецагенту Бакстону свои наблюдения. Все свободны». «Представляю, что он наговорит», — угрюмо подумала Нина. «Пойдёмте», — позвал Кент. Нелёгкое выдалось утро. Она взглянула на экс-спецназовца. Как бы он поступил на ее месте? «А вы бы выстрелили?» Уголки рта Кента дрогнули. «Нет».